Листья давно стали жёлтые, а старик на холме играл печальную мелодию. Шиноби хотел бы остаться и дослушать её, но его ждала дорога. Ах, как красиво пела та флейта! Печальная музыка. Осень. Иной раз животное, что тянуло их по то ли от скуки, то ли от природной подлости, цепляло на подкову задней правой ноги порцию дорожной жирной грязи и, нервно поддёрнув коленом, метала эту грязь назад. Целилось оно, видно, в нелюбимого хозяина, в возницу. Но часть этой посылки иной раз перелетала через рябого мужичка, сидевшего на козлах, и залетала дальше, прямо на добротный армяк юного господина, как раз и нанявшего эту повозку для передвижения. Возниться в таком случае, сам, стряхнув с себя грязь, оборачивался назад и неизменно извинялся за своё некультурное животное. «Уж извиняйте, барин!» Трогая края большой плетёной шляпы от дождя, говорил мужичок. «Ничего!» — сухо отвечал ему господин свиньин, стряхивая со своего недешёвого в общем-то армика прекрасного, насыщенного розового цвета кусочки грязи. Причём, стряхивая её, Он старался не размазать грязь по ткани. А возница, все еще чувствуя вину, пояснял. Козлолось она. Сами понимаете, барин, животное по скудности невыразимой. Спереди задеваешься, так боднет, сзади встанешь, так легнет, рядом остановишься, так укусит. Одно слово козлолось. Да, о дурном нраве этих крупных и сильных животных знали все так же, как об их силе, выносливости и способности выживать даже в самых влажных лябях. «А без нее ну как в грязях жить?» продолжал мужик с философским смирением. «А никак. Отложись, помирай. Вот приходится терпеть от сволочь, да еще и кормить ее, и на лучки водить, чтоб буйство не приходило каждую неделю. Да, до буйства ее лучше не доводить. Объясняя все это, он в отместку за грязь тычет зверю в круп своим заостренным шестом хореем, причем норовит уязвить козла-лося в самое, так сказать, незащищенное место, отчего тот сразу прибавляет прыти и бежит по раскисшей дороге заметно быстрее прежнего. «Давай! Налегай, худоба!» — подгоняет животное возница и оглядывается, оглядывается, вип на здешней пустыне мужичку не по нутру. Оно и понятно. Худые дальше пойдут места. Скоро, скоро уж должны начаться их ляби, а над ними, как и положено, будут висеть и миазмы, из серой пелены которых выходят не только безобидные миражи, но и вполне себе плотоядные жуткие твари. Скоро просто сырая пока что еще дорога превратится в жидкую грязь, а пока не превратилась, вознец хочет поговорить со своим не совсем обычным нанимателем. «А что, что у вас, барин, не как береза?» Он имеет в виду весьма редкую для этих мест вещь — светлый и отлично отполированный шест длиною в два метра, который молодой человек не выпускает из рук. «Берёза-то — прекрасный материал», — отвечает ему господин, странным для обычных людей слогом, поправляя на носу круглые очки с зелёными стёклами. «Значится, барин, доверили вам копьё старшие товарищи?» «К тому я долго шёл. Доверили». Соглашается молодой человек, надеясь, что на этом расспросы и закончится. Но нет. «Значится, вы теперь настоящий синоби!» Констатирует возница. «Да, мне звание присвоено, прошел проверку я». Наниматель говорит это на удивление спокойно. Хотя любой другой человек таким фактом непременно гордился бы. А может быть, даже и выпячивал его перед всеми. Шутка ли?» настоящий шиноби. Правда, всё-таки он выдаёт некоторое своё волнение, поправляя свою шляпу Сугагасу, которая, в общем-то, сидит на его голове так, как надо, и прекрасно защищает его лицо и, главное, очки от мелкой мороси. А теперь он поинтересуется моим возрастом. Думает свиньин. И предугадывает, так как болтливый возница и вправду говорит. «Вы уж, извиняйте, барин, но больно вы молоды выглядите для синоби. Простите за вопрос, а сколько же вам годочков?» «Исполнилось четырнадцать уже», — отвечает Ратибор Свиньин. «У-у-у, четырнадцать Возница снова поворачивается к своему нанимателю. Во взгляде его читается великое удивление. «А я думал, может, так молодо выглядите, потому что эликсир употребляете? А вы, значит, просто молоды так!» На эту похвалу в виде искреннего удивления молодой человек реагирует так, как и положено реагировать шиноби на всякую лесть или чрезмерное восхищение. То есть никак. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Чатырнадцать годков продолжает удивляться васница И уже синоби! А потом он сокрушается. А мой шалопай, свои четырнадцать только смог с дружками над козой зомбаром надругаться. «Он рано повзрослел», — констатирует Ратибор Свиньин, «скорее из вежливости, чем из интереса». «Ага», — вздыхает мужичок. «Пришлось его женить дурака, так как очень он стал опасен в этом смысле». Юный Шиноби не стал уточнять, в каком таком смысле сын извозчика стал опасен. Но мужичка отсутствие интереса у пассажира не остановило, и он продолжал. «А невесту взяли дуру. Других-то вот так вот скоро не найти». В общем, взяли такую, ему подстать. Да еще и с таким приданным, что тьфу!» Возница плюется, и от расстройства начинает тыкать хореем в зад своего козла-лося. «Ну давай уже! До вечера хочешь плести, что ли? Нам что обратно скакать!» И тут же повторяет удивленно. «Четырнадцать лет, а уже синоби!» «Это... А я ведь тоже в хотел пойти в ученье, завести почтовую станцию!» У меня даже была уж бричка почтовая. Но потом чё-то закружился, всякие дела у меня завелись. Я-то тут на извозе. Оно всё больше для души. Люблю, значит, прокатиться. Он театрально обводит рукой, как бы привлекая зрителей к унылому пейзажу вокруг. Природу поглядеть. Свежим воздухом болотным подышать. А так-то я развожу козла лосей. Ферма у меня. И не одна. Ещё есть всякие там инвестиции. Ага. Акция опять же. Да уж. А извоз — это так. Я тут отдыхаю отдел со всякими людьми интересными. Вот вроде вас. Общаюсь. Ага, беседую». А пассажир слушает его в полухо, Все больше глядит по сторонам. Хотя глядеть тут в этих пустошах особо и не на что. Обычный камыш по краям дороги. Крепкий, густой для такой дикой местности. Редкие деревья. Чёрные, усеянные грибом-трутовиком стволы ив, с ветвей которых свисает блеклая ветошь поеденной болезнями листвой. В общем, унылые серые пустоши, предвестники опасных чёрных ляби, что воняют тухлятиной. Ратибор свиньин медленно тянет носом воздух и улавливает первые нотки знакомого запаха. «Нет-нет, это пахнет не возница и не его вздорное животное» хотя приходящий из болот запах и схож с их ароматами. Это долетают до его обоняния болотные соединения серы, резкие, неприятные, а, как и все неприятное, рождающие в неподготовленном мозге тревогу. Да, кажется, он уже доехал. Скоро владелец ферм и прочих инвестиций, любитель болотных природ, тоже это начнет замечать. Хай на Продолжает бубнить обладатель всяких разных и доходных акций. Вот где я на своих фермах могу постречать настоящего Сеноби? Да нигде. Там у меня одна сволочь. Сын со снохой, он вздыхает. Жена опять же еще. Поэтому я иной раз плюну на все, да и иду немного подколымить. Покататься по дорогам, по всяким. И тут поток его мыслей прерывается, и возница замолкает. Козлалось в упряжке, уже не швыряется грязью из-под подков, а начинает брыкаться, бить повозку ногами и мотать рогатой головой, оборачиваться и смотреть на возницу злым лиловым глазом. Мол, а ты вообще знаешь, куда ты меня гонишь, идиот? Ты что, ничего не чувствуешь? Мужичок начинает вертеть головой и нюхать воздух. Нюхает, нюхает, сопит. Кажется, унюхивает поворачивается к своему нанимателю и, пошмыгав носом, говорит Каждый, доехали, барит, болот звонял уже». Ратибор мог бы ему сказать, что ехать по их уговору можно еще версты две. Он мог бы настоять на том, но хочет уже пройтись, размяться, да и признаться возниться, ему своей болтовней поднадоел. И тогда Шиноби говорит мужику, выбирая взглядом место по суше. «Отлично. Давай-ка встанем мы на том пригорке». Как скажете, барин. Вязница доволен тому, что скоро уже может повернуть и поехать из этих мест обратно к дому. И через несколько минут, подбадриваемая уколами в крупка злолось, втаскивает тележку на холмик, что возвышается над окрестностями, и там, на сухом, она останавливается. И шиноби, потянувшись и потом напрягая члены для стимуляции кровообращения, начинает выбираться из повозки. Его удобные и примотанные к ногам гэта очень высоки. Бруски под подошвой достигают 10 сантиметров. Эта обувь отлично подходит к мягким грунтам. Шиноби часто носят именно такие сандалии, из-за их устойчивости в любой грязи или даже в воде по колено. Устойчивость многого стоит при их неспокойном ремесле. Он ставит одну за другой сандалии на подножку повозки и затягивает покрепче ремни, что крепит обувь к ступням ног. Потом поправляет свои на удивление белые анучи, которые в окружающей грязи и сырости выглядят просто фантастически. Затем Шиноби берет копье, а потом и свою большую, сплетенную из коры ивы, заплечную торбу. Закидывает ее за спину. Копье, в за широким красивым кушаком, торба за плечами, очки на носу, перчатки на руках, а на голове. Всё, молодой человек готов продолжить путь пешком. «Барин, а барин!» — начинают возниться заискивающий. «Чего тебе, возничий?» — интересуется Ратибор, хотя прекрасно знает, о чём заговорит мужик. И, конечно же, он оказывается прав в своих догадках. Анчаек, не поспособствуйте!» — ласково улыбается мужик. «Ты не довёз меня, на чай не заслужил. Пей воду из болота», — говорит Шиноби твёрдо, а сам расправляет лямки торбы на плечах, готовясь к долгому пути. «Эх, барин!» — скрушается мужик. Но тут же надежда в нём оживает вновь, и он продолжает. «А может, по доброте всё-таки поспособствуйте? На чаёк-то?» Владельцу инвестиций, держателю доходных акций, что возят путников для удовольствия, а еще для любования природы, не подобает как-то клянчить чаевые. Не кажется ли тебе? «Эх, не срослося!» — вздыхает мужичок и начинает ширять своего зверя под хвост и разворачивать повозку. «Давай, худоба, пшевеливайся!» А уже встав на обратный путь, кричит молодому человеку. «Ну, прощайте, барин!» «Прощай, возница многословный!» — отвечает ему Ратибор Свиньин, начиная спускаться с пригорка. И, сойдя вниз, остается на пустынной дороге совсем один.